Том 2. Глава 26. Горя охотник. Троицу справа, возьмите на себя, крикнул я товарищам, а сам двинул в сторону небольшой шаурмичной, в которой, как селёдки в бочке, забились зомби первого-второго уровней. Сейчас я занялся самым обычным фармом, стараясь в отведённое мне время максимально усилиться и собрать опыт для преодоления новых пределов. Хоть в целом мне уже хватало на эволюцию пары характеристик, но этого было мало. Очень хотелось не только усилить по максимуму своё тело, но и прокачать способности. Дайте мне а миллионочков опыта. Мне их будет мало. А так я со своими ребятами убиваю двух зайцев одновременно. Город защищаю и опыт с лутом получаю. Кстати, Интересная особенность: стали встречаться зомби третьего и четвёртого уровней без какой-либо эволюции, разве что чуть резвее и крепче своих первоуровневых дружков. Один из ребят выдвинул теорию, что они каким-то образом аккумулируют энергию и растут в уровнях со временем, причём завязано это на солнце и достаточный уровень водного баланса в организме. Так, к примеру, при посещении местного подземного супермаркета, набитого зомбярями, нам попались сплошь либо эволюционировавшие, либо одно-двухуровневые обращённые. А на улице шатались такие же ребята уровнем повыше. Кроме этого, встречались засранцы с развороченным брюхом, и те также были начального уровня. За неимением лучшей, мы приняли эту теорию за основную. Хотя, может, все это и просто совпадение. К концу четырехчасового марафона мы ураганом пронеслись по пяти кварталам и полностью зачистили улицу, примыкающую к районной поликлинике. Под конец уже оставляли противников наименее прокачанным бойцам. Хоть те и вымотались, но каждый взял десятый уровень и получил свой класс, навыки, оделись в более приличные шмотки. Много мусорных вещей просто складывалось в кучу и уничтожалось мной через поглощение эволюциониста. Аргументировал своё решение перед ребятами я следующим образом. Просто приказал. Голова я или нет. Догадки пусть строят хоть до посинения, да и оставлять валяться эту ерунду не очень-то хотелось. Попалось и парочка местечковых боссов. Боссами они были лишь в сравнении с обычными зомбарями. Также, в отличие от столицы, было много разной мутировавшей живности: от различных вариаций крыс до крабов, даже ежей. Птицы доставляли отдельную головную боль, а растения хитро маскировались под безобидные. Здесь на выручку стали приходить различные классы ребят. Так у Али появился среди предложенных класс Ренджера и бонусные навыки и способности позволяли успешно взаимодействовать с растениями. По крайней мере, видеть ловушки и избегать их. Встретилась и весьма интересная, согласно системной памятке, дерево Гифу. Листья, как у бананового дерева, но с игольчатым покрытием по периметру. Иглы были невероятно прочны и имели, как выяснилось впоследствии, нейротоксин, блокирующий весьма успешно возможность передвигаться у зомби. На людей он тоже действовал, но в меньшей степени. А сами листья имели антисептический эффект и, по уверениям ребят из отдела «Умника», могли остановить инфекцию и распространение зомби-вируса в организме. Из них же впоследствии получилась одна экспериментальная баночка зелья против зомби-вируса. Смешавшее всё это дело мадмозель лет 40 открыло достижение алхимик и получило рецепт зелья. Жаль, взрослое дерево было только одно, а вокруг него лишь молодая поросль. Пришлось с ним расстаться, но пометили на карте для военных, чтобы взяли под охрану. К концу марафона отряд, конечно, усилился и стал похож на настоящее боевое подразделение. Лишь я остался четвёртого уровня. Когда все набили десятый уровень, право добить зомбарей перешло ко мне, так как только после меня и из-за разницы в уровнях выпадал лут. Чему многие удивлялись и шептались. Уровень-то мой никто не видел и думали, что там далеко за десятый. Я же отшучивался, что довольно удачлив, только и всего. Количество сохранённого опыта: 72867. Славна похотились. Удачно нам подвернулась менее орда на 3-4 сотни замбарей. Вот там-то мы все здорово развернулись. Возвращались на базу, возбуждённо обсуждая прошедшую охоту. И хотя многие порывались продолжить фарм, я убедил всех, что лучше сейчас отдохнуть и выспаться, дав возможность второй команде зачистить ещё 5-6 улиц в направлении стадиона. Сразу по приходу в глаза бросилось два изменения. Первое вербовочный, если так можно выразиться, пункт. К нему прилегала менее арена, на которой каждый мог продемонстрировать свои умения при желании попасть в нашу команду. Чуть в стороне находился закрытый строительный вагончик, перед которым стояли двое ребят из охраны в полном обвесе, не пропуская никого внутрь. Дверь вагончика открылась, И оттуда вышла уставшая Эмбер, выпровожая какую-то пожилую женщину. Та, будучи наряженной в весьма дорогое на внешний вид платье, не произнеся ни слова, удалилась в свои асе. Эмбер же, окинув взглядом толпу перед вагончиком, закатила глаза и пригласила следующего на собеседование. Волк в этот момент вышел в рукопашную драку с каким-то мужиком в мешковатом, явно не по размеру, маскхалате. И начал дуэль. Сюда очередь была в несколько раз меньше, и преимущественно мужчины. Лишь пара молодых девчонок стояли чуть в стороне от остальных бойцов, дожидаясь своей очереди. И на всё это безобразие и отправляла Ольга. Она же Хельга, проводящая первичные собеседования прямо посреди перрона за обычной школьной партой. В блокноте она делала различные пометки. В радиусе 2 м от неё Развивалась голубоватая сфера, блокирующая, по всей видимости, звуки. Люди к ней выстроились в многометровую очередь, но лишь один из немногие счастливчиков получал жёлтую либо красную карточку, в которых записывались имя и фамилия прошедших отбор. С учётом способностей Ольги, думаю, переживать за отсев не стоит. Гнит никто и нигде не любит. а уж в сложившихся обстоятельствах и подавно. Плюс места у нас не резиновые. И хоть нас семьями единоверцев было больше 40 человек, это практически полностью перекрывало 1 из 3 оставшихся в нашем распоряжении вагонов. Второе, бросившееся в глаза изменение расцепка нашего состава. Вагоны военных мы уже давно отогнали, предварительно сгрузив все вещи. Здесь, как и в случае с этим кадровым агентством, меня оперативно, впрочем, как и остальных прибывших с добычи бойцов, ввёл в курс дела племянник нашего прапора, моментально оказавшийся рядом с нами и пытающийся завоевать немного нашего расположения. В принципе, я был вовсе не против этого. Вот и получается, что всех ребят по боевой направленности проверяет Волк, а Эмбер общается с более гражданскими специалистами. Закончил давать объяснения солдат «А с поездом что делают?» «А, это, не могу знать, вернее, не могу знать подробностей, но это работа нашего экстрасенса. Она как-то с военными договорилась, и нам вернули один вагон, купейный, из тех, что мы успели еще ранее переоборудовать под защиту». «Понял. Оракулом называй ее. Где дядя твой?» «Он с господином Умником и начальником поезда занимается размещением дополнительного вооружения». «Хорошо, не буду отвлекать. Бойцы, отдыхаем». Те, кто готов и хочет дальше сражаться, замените ребят в группах обучения и тех, кто на охранении находится. А кто точно лид? Меня не беспокоить, если не случится что-то экстраординарное. Я отключил связь в наушнике и пошёл искать тихое место, где можно было бы заняться распределением опыта. Последний раз мознул взглядом по своим характеристикам и начал свой путь к эволюции. Светлов, Марк Александрович, ID 187468-5А127-W14, код желтый, человек, уровень 4, текущий прогресс, 100%, доступно повышение, продвинутый игрок первого ранга, рейтинг игрока, 1551, авторитет, 5, класс заблокирован до получения 10 уровня, характеристики, Сила 20 из 20, достигнуть предел плюс +48. Ловкость 20 из 21, достигнуть предел плюс +51. Выносливость 20 из 21, достигнуть предел плюс +51. Живучесть 20 из 25, достигнуть предел плюс +42. Интеллект 40 из 40, достигнуть предел плюс +26. Дух 20 из 20, достигнуть предел плюс 33. Харизма 20 из 21. Достигнут предел. Плюс 10 свободных очков характеристик. 0. Случайные распределённые очки характеристик 22. Способности. Внутренние резервы уровень 1. Бонусный пассивный навык. Не занимает ячейку. Свободных очков способностей 2. Эволюционист. Уникальная способность. Не занимает ячейку. Уровень вне уровня. Навыки. Игра на гитаре. Уровень третий. Свободных очков навыков. Шесть. Мастерские навыки. Хирургия. Уровень четвертый. Лидерство. Заблокировано. Четыре из десяти. Особенности и достижения. Младший чистильщик. 34,35% от следующего ранга. Урон. Плюс пять процентов. Игнорирование зомби без эволюции. Партнерский контракт. Спутники. Старший рыкла сейчас Айминов Айрум Королевство насекомых Бонус спутника Эффективность показателей ловкость живучесть и дух увеличено на 10% от базовых показателей Личинка духовного червя-паразита Боевой спутник Ливредка форсаж 17-й олень Мирная зона Ускоренное восстановление Системные предметы Бездонный горшок эволюциониста Не занимает место Количество сохраненного опыта – 72867. Спецпредмет. Привязан к навыку эволюционист. Надета. Костяная цепь борца со злом. Редкая. Бижутерия первого уровня. Поздравляем! Вы преодолели расовый барьер на характеристику живучесть и стали на один шаг ближе к могуществу. Вы первый на планете, кто сумел пройти частичную эволюцию. Живучесть плюс один. Повышен предел характеристики живучесть до сорока. Из нераспределенных по причине достижения потолка количество характеристик — двадцать два очков. Четырнадцать тут же упали на живучесть, как и предполагалось. Выбор бонуса за достижение планки я отложил. Как и за достижение первого потолка во всех остальных характеристиках. И сорока очков в интеллекте. Когда эта возможность у меня была... я лишь бегло посмотрел, что предлагалось, и отложил до момента принятия решения в спокойной обстановке. Дальше была ловкость. После пробития потолка еще восемь бонусных характеристик упало на счет ловкости. «Поздравляем! Вы преодолели расовый барьер на характеристику ловкость и стали на один шаг ближе к могуществу. Вы первый на планете, кто сумел пройти частичную эволюцию. Ловкость плюс один». Повышен предел характеристики ловкости до 40. Поздравляем. Вы преодолели расовый барьер на характеристику сила и встали на один шаг ближе к могуществу. Вы первый на планете, кто сумел пройти частичную эволюцию. Сила плюс 1. Повышен предел характеристики сила до 40. Поздравляем. Вы преодолели расовый барьер на характеристику выносливость и встали на один шаг ближе к могуществу. Вы первый на планете, кто сумел пройти частичную эволюцию. Выносливость плюс один. Повышен предел характеристики «Выносливость до сорока». Поздравляем! Вы преодолели расовый барьер на характеристику дух и стали на один шаг ближе к могуществу. Вы первый на планете, кто сумел пройти частичную эволюцию. Дух плюс один. Повышен предел характеристики «Дух до сорока». Поздравляем! Вы преодолели расовый барьер на характеристику харизма и стали на один шаг ближе к могуществу. Вы первый на планете, кто сумел пройти частичную эволюцию. Харизма плюс один. Повышен предел характеристики харизма до сорока. Осталось сорок две тысячи опыта. Решил проапгрейдить интеллект, чтобы увеличить арсенал способностей, а остальное пустить в рост навыков и способностей. Поздравляем! Вы вторые на планете завершили эволюцию и преодолели расовый порог. Ваш новый ранг продвинутый игрок 2. Получено достижение Титан. Вы тот, на чьих плечах сиждется благополучие вашей расы. От вас и ваших решений зависит судьба других людей. Оправдать данное доверие ваша обязанность. Привести свою расу к господству ваш долг. Получена способность Аура Титана, первый уровень. активируемая способность уникальная аура древней расы титанов приводившая в трепет врагов и дававшая надежду союзникам плюс 10 очков к каждой характеристике при активации союзники в радиусе 100 м обретают бафы бесстрашие вадушевление железная воля на противников в радиусе 100 м накладываются эффекты страх паника бессилие перезарядка 24 часа При регистрации aura 10 минут получена способность Трансформация титана, первый уровень. Титаны, преодолев природные пределы собственной расы, предпочли уникальность и неповторимость среди себе подобных, преобразовывая собственное тело в соответствии с собственными потребностями. Каждый уровень позволяет сформировать трансформацию, расходующую накопленную жизненную энергию в согласие с вашими пожеланиями. Сформированная трансформация записывается в ваш генокод, позволяя обращаться к ней при необходимости. С ростом уровней увеличиваются возможности и доступные трансформации. Получена способность регенерация титана первый уровень. Ваша жизнь отныне не может быть потеряна из-за банальной кровопотери. Сфера здоровья накапливает излишки жизненной энергии из вашего организма и окружающего мира, собирая в сферах здоровья, расположенных в вашем организме. способность исцелить даже критические и необратимые повреждения с течением времени. Я холодно и сухо перечитал полученные способности. Холодный разум, дарованный способностью самоконтроля, моментально определил изменения в организме. Системное меню обзавелось новыми вкладками трансформации, сферами здоровья, в которые капнули первые единицы здоровья, подсвеченная золотом иконка с аурой Титана. Лишь отстраненно обратил внимание на то, что я второй на планете. Способность эволюциониста действительно дает огромное преимущество перед другими выжившими. Благо, мне хватило ума, если не на сто процентов раскрыть ее, то на большую часть. По крайней мере, мне хочется в это верить. «Поздравляем! Вы преодолели расовый барьер на характеристику интеллект и стали на один шаг ближе к могуществу». «Повышен предел характеристики интеллект до шестидесяти». Осталось тридцать две тысячи. Внезапно сердце заныло. Так уже было не раз, когда просыпалась способность счастливый случай, оберегавшая меня от глупостей и ошибок. При этом я интуитивно понимал, предчувствие тянуло меня за тысячу с лишним километров отсюда. Что-то происходит. Не здесь, а там, в моем родном городе. пришлось сжать от бессилия зубы второй на всей планете беспомощный рядом подняла голову и заскулила собака чувствует настроение не эфемерна наша с ней связь умное животное настроение упало в бездну я заставил себя усесться и продолжить начатое доводя план до конца характеристика интеллекта повышена до 41 Израсходовано 810 опыта. Пропорции сохранились. Повышать характеристики теперь стало дороже, и дальше только рост. Оставлю остальные характеристики на бессовестный кач на толпах зомби в ближайших городках. Сейчас же характеристика интеллект повышена до 60, достигнув предела значения характеристики. Теперь я могу получить 15 способностей. Паручку добавлю уже сегодня. Но чуть позже. Опыта осталось не так много. Десять тысяч с хвостиком. Вы действительно желаете улучшить способность психокинетический щит до уровня 2? Способность психокинетический щит улучшена до второго уровня. Способность довольно высокоуровневая. Списала все десять тысяч, как и за счастливый случай. Дальше в два раза больше. Имеющиеся два очка способностей также кинул в эту способность. Получил третий уровень, ведь чем выше уровень, тем больше необходимо свободных очков. С первого уровня на второй — одно очко, со второго на третий — два очка, с третьего на четвертый — четыре очка, с четвертого на пятый — восемь очков. Такая вот прогрессия. При этом стоимость в очках опыта отличалась. Так крепкие кости я мог улучшить за четыре тысячи очков опыта, Обостренное восприятие с учетом уровня способности для получения четвертого уровня требовало 20 тысяч. 500 очков опыта пустил на прокачку навыка стрельбы. И все, я пуст. Остались жалкие крохи. Прежде чем подвести итог, решил разобраться с новыми способностями. Аура Титана. Все довольно понятно. Активацию отложил до более удобного случая. Все-таки есть ограничения по времени и частоте. Сфера здоровья вели накопления. Поэкспериментировав с системными шмотками, понял, что скорость наполнения зависит от живучести и заполненности шкалы выносливости. Получилось что-то в духе 5 единиц в минуту в обычной экипировке и 6,5 единиц в больничном комплекте. Порезал ладонь ножом. Порез моментально сросся. Шрам исчез. Исчезло 12 очков резервного здоровья. Всадил клинок в плечо, сжав зубы и игнорируя боль. Спустя секунды вытащил его, и начался процесс заживления. Рана была серьёзной, и ушли практически все 300 очков, накопленных за время, проведённое в этом душном купе за размышлением и эволюцией. Считанные секунды, и регенерация восстановила безупречно чистую кожу. Даже родинка исчезла на месте, куда пришёлся удар. Больше экспериментов с этим делом не было. Запасы истощились, и смысла я не видел. Всё, что хотел, узнал. Дальше пошла вкладка трансформации. И вот тут я завис. Как в симуляторе собираешь персонажа, только тут возможны практически любые изменения: форма, структура глаз, костные наросты, хитиновые панцири, сделать из волос стальные по структуре гибкие иглы. Легко. Вспомнил раз Самаху из фильмов про супергероев. Титановые клинки. Натя, пожалуйста. Ушёл с головой в этот безумный лега генетических модификаций. Некоторые идеи меня обламывали. Например, я не мог стать человеком-невидимкой. Я мог использовать известные физические принципы: менять длину, ширину, структуру костей, связок и прочего. Правда, большая часть моих фантазий была нереализуема, так как требовала большего уровня способностей, чем было у меня в наличии. А на часть изменений система подсказывала, что несбалансировано, и тело ожидает распад, боль, страдания и прочее. Из этой игры, в попытайся сделать себя лучше и не умереть от последствий, меня вырвали самым наглым образом, сообщив Что произошло, то самое, экстраординарное, и нужна моя помощь. Ого, 3 часа в конструкторе просидел, а показалось, что полчаса максимум. Босс, простите, что отвлекаем, срочное сообщение от сокола, учтиво начал один из ребят, оставленных в карауле. Давай, рассказывай, всё в порядке. Я принялся разминать затёкшие мышцы и внимательно всслушивался в доклад. Таким образом, Сокол после обнаружения логова мутанта и проведения предварительной разведки приказал доложить вам и правильно сделал. Потери. Три беспилотника и пять человек. Двое солдат наших, прибывших в части, ну, возле парка развлечений, и тройка местных под руководством лейтенанта тварь их голыми руками порвала, выпотрошила и сожрала. Ули даже не заметила. Солдат закончил доклад и со злостью сжал кулаки. Нехорошая, но правильная реакция на творящееся вокруг. Злости всегда нужно давать выход, правильный выход. Дерьмово. Нельзя оставлять такую тварь в городе. Показывай дорогу. Путь занял не более получаса. Благо, половина города оказалась зачищена от опасных тварей. Здания же ещё предстояло зачищать, но этим будут заниматься уже местные бойцы после нашего отъезда. Плеть «Сокол, Сэм, ребята!» Я кивнул каждому. «Тут уже собралась вся наша основная боевая группа. Рад вас видеть живыми. Расскажите мне о твари!» «Привет, голова!» Устало поздоровался Сэм. «Вот тебе задачка! Есть монстр, ростом выше трех метров, шириной, как три наших медведя!» Он кивнул в сторону первого, переметнувшегося в нашу компанию, военного. «Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, С Тот уже щеголял с одиннадцатым уровнем и классом «Стража». «Полная хитиновая броня, пластами покрывает поверхность тела. Слабых точек не обнаружено. Довольно медлителен в обычное время, но в бою передвигается быстрыми прыжками. При приземлении используется какая-то обилка, оглушающая всех в радиусе пяти метров от точки приземления», — сообщил мне Сэм. «Дальше хуже», — продолжил Сокол. Минимум шесть глаз, смотрящих по принципу хамелеона в разные стороны, независимо от других, в том числе сверху. Четыре верхние конечности, три вокруг его туловища, четвёртая наподобие хвоста, не меньше 10 м в районе головы. Она же сбила беспилотники, когда я проводил разведку после смерти наших парней. Остальные три конечности чем-то напоминают лапы охотника, только сильно увеличенные в размере и когти на каждой по 7 штук. Размер меньшего из когтей, с предплеща взрослого человека. Внизу вроде только две ноги, но они сильно искорежены и почти полностью черные. Колени, как шарниры, в любую сторону гнутся. Отсюда и опасность, с прыжками в любом направлении». Восприимчивость к магии у этого броневика какая? Я задал самый насущный вопрос из оставшихся в моей голове. «Неизвестно, в бой мы не вступали». «Предложение». Я посмотрел на бойцов. Можно у военных и танк притащить, но не факт, что тварь под выстрел подставится. А такой здоровенный ещё мясистый доры, она точно заинтересуется. Из далека же не завалить из-за городского рельефа, предложил волк. Можем взрывчатку к беспилотникам прицепить, предложила Эмбер. Мы их теряем быстрее, чем получаем новые. Олени конвейерные вряд ли работают, осадил её Василиск. Засаду нужно организовать, а без движеть Предложил Алекс одиночка. И, видимо, не такой уж и одиночка, как хотел казаться. Хотя стоит в стороне ото всех. Я могу контроль растения на него использовать. Воянок, взрывчатку взять, обрушить здание на эту тварь. Начались предложения, что-то отвергали, с чем-то соглашались. В итоге пришли к более-менее рациональному плану, который я и утвердил. Менее чем через час В узком проулке было установлено две ловушки. Первая классическая, в виде заминированных старых зданий из красного кирпича. Благо, навыки диверсанта позволяли проводить подобные действия, да и были они не у меня одного. Военные прислали своего спецца, который помог быстро справиться с этим заданием. Вторая ловушка была магическая, активируемая с дистанции не более 50 м. Она была привязана к мулету одного из саратников. Саратник уже удалился в соседний промышленный комплекс, чьи стены были в несколько раз толще, чем те, что мы планировали обрушить, и должны были без особых проблем выдержать это испытание. По крайней мере, и я, и мой коллега из военных инженеров были в этом убеждены. С тем, как заманить в ловушку тварь, было много споров. В итоге, проведя тестовые попытки привлечь ее внимание, пришлось остановиться на... живой приманке. Пули от нее просто отскакивали, а вот грохот привлекал всякую падаль, которая мешала. На роль приманки вызвались сразу трое ловкачей, в том числе Алекс-одиночка, и его способность была очень даже кстати для этой цели. Но вот в случае ошибки шансов выжить у него было маловато. Я же, с другой стороны, поменял немного экипировки и получил ошеломительные 136 единиц ловкости. Правда, в остальном сильно просело, но думаю, этого хватит. Тварь отреагировала мгновенно. Ещё мгновение назад она стояла и смотрела в противоположную сторону, и вот она уже несётся на тебя в полёте. Впервые сработала моя способность замедляющая время в случае угрозы смерти. Невольно проглотил ком в горле, на всей доступной скорости стремясь прочь от твари. Удалось убежать меньше, чем на 15 метров, когда действие способности закончилось, и тварь приземлилась в том месте, где я недавно стояла. 40 метров перемахнула. Я приготовился к новому рывку, но тварь Медленно перебирая тяжеленными, как две огромные колонны ногами, поползла в мою сторону, невольно трясясь всем телом. Спустя 10-ю секунду, когда я увеличил расстояние до заветных 40 метров, она вновь исчезла и, спустя считанное мгновение, позади меня, благо я бежал с максимальной скоростью, мне доступной, раздался звук удара об асфальт, а в спину мне ударило крошево местного дорожного покрытия. В последний момент я пересёк границу пятиметровой зоны и оказался вне радиуса способности твари, ошеломляющей всех вокруг. Повезло, что ошеломление расходилось волной, и полсекунды после приземления у меня было. Нет, друг, так дело не пойдёт. Рывок. Я активировал способность моих мифических бот, даровавших мне 50 ловкости на 67 секунд. Именно столько интеллекта у меня осталось. Благо, нет перезарядки заклинания, и я смогу его активировать ещё минимум 3жды. Начались кошки-мышки. Я успевал добежать до границы радиуса его восприятия, после чего он совершал очередной прыжок, за время которого я, когда на пару сантиметров, а когда на метр, избегал опасной способности противника. Очередной поворот. Грохот приземлившегося снаряда за спиной. Тяжёлый булыжник врезается мне в спину, выбивая дух. Благо, до ловушки осталось всего ничего. Ещё прыжок. Активируя второй раз ускорение, я проношусь мимо точки, где установлена ловушка. На мгновение задерживаюсь, краем глаза отмечаю исчезнувшую фигуру твари и в свою очередь прыгаю, отдавая команду подравнякам и соратнику на активацию ловушки. В спину ударяют одна за одной три волны. Первая отварь, от которая так и достала меня своей способностью и ошеломила меня, пройдя через мой психокинетический щит, который был повешен за спину перед самой ловушкой, дабы не тратить ману, которая в этом боевом режиме у меня находится в большом дефиците. Будто молния долбанула, даже дышать перестал. Затем расвёл как лотос цветок контролируемого взрыва. С учётом скорости твари, быть ей похороненной под этим строительным мусором. Этот взрыв оттолкнул моё порящее в пролечее тело по направлению к выходу из переулка, смачно впечатав меня прямо в бетонную коробку промышленного комплекса. Что-то хрустнуло тут и там и уши заложило. Третьим меня настиг взрыв магической ловушки огненное чистилище. Круг радиусом в 10 м. полностью горящий в течение 5 минут. Адское пекло. Такой вот одноразовый амулет. У меня, кстати, был похожий, о котором упоминала ушлая провидица. Только если этот относился к категории редкий, то у меня был легендарный. И в радиусе километра он не оставил бы никого в живых. Поэтому и применять я его не мог, только как оружие последнего шанса. Назывался он Атомный разбор, оставляя в живых лишь меня, владельца амулета. Такое вот примечание системы было у него. Получил же я его от другого игрока. В один из первых дней и смельчак понёсся спасать группу гражданских недалеко от гостиницы, где мы торчали. В целом, он был хорош и порубил твари своим двуручным мечом. В живых осталось лишь несколько людей. И он снял свой шлем, что-то в толковавые людям. В этот момент его и пристрелил какой-то снайпер. Возможно, тот, которого мы убили позже с соколом. Люди бросились кто куда. Одна девчонка схватила тяжёлое тело спасателя с мозгами на вылет и втянула в ближайший китайский магазинчик. Я под пули выходить не собирался и уже почти забыл эту историю, но перед очередным дежурством в окне Увидел зомби, который был подозрительно похож на эту девочку. В итоге я махнул рукой и занялся своими делами, а уже после убийства снайпера вспомнил этих бедолаг и отправился на разведку. В магазинчике мне встретился зомби-падальщик, объедки героя. Его меч, пришедший в негодность по непонятной причине, так как в конце боя прочность явно не была на нуле. И этот амулет был он не надет, а спрятан в тайный карман в обычной куртке джинсовки героя, и вряд ли бы я его нашёл, не применив своё читерское зрение, дарованное кольцом мага-самоучки. Странно, что зомби его не учуял и не сожрал. Чувствую, проблем бы он доставил после такой подпитки в разы больше. Что самое интересное, я этот предмет не смог распознать сразу. Я видел лишь надпись: амулет скрыта и никаких системных характеристик. Единственное, светился в магическом поле он очень сильно. И поэтому моя жаба сказала: "Бери". И я взял. Лишь после получения повышенного восприятия третьего уровня передо мной открылось скупое описание и грандиозные и разрушительные фантазии на тему его применения. Я уже и не вспомню точно момент, когда я смог ознакомиться с подсказкой системы, ведь меня отвлекли внеочередным призывом о помощи мои соратники. Опять же, я увы понятия не имею, где его можно применить. Он ведь только для одиночки подходит. Но мало ли какая ситуация сложится, запас карман не тянет. Пока в голове мелькали флешбэки, чьи-то сильные руки подхватили меня за воротник куртки. И тащили подальше от разрушений. Кругом стояла пыль, словно густой туман, плюс зрение помутнелось после того, как меня здорово приложило о стену. Держись, держись! Сейчас мы тебя подлотаем. Сокол, ты на связи? Отправь вниз наших медиков. Это было последнее, что я смог разобрать. Дальше потерял сознание.